Роман Харлым Красная опера Из мелочей складывается пазл. Пролог Пустой город и без того был мрачен. Еще и затянутое серое небо, дождь и слякоть вносили свою лепту в столь неприятный пейзаж. Попустевшие по улицы среди брошенных авто, жилых и офисных зданий, по лужам прошлепали четверо до зубов вооруженных людей — Из всей группы, которая ранее насчитывала 20 человек, уцелеть удалось только им. Но просто выжить им было недостаточно. Куда важнее выполнить поставленную задачу. По уставшим суровым лицам стекали капли дождя, а все их снаряжение и верхняя одежда уже порядком поистрепались. Патроны еще водились, но похвастать их избытком они уже не могли. Один из бойцов легко ранен. На потемневших от времени бинтах на его плече проступали красные пятна. Неподалеку раздался какой-то вой, на который бывалые вояки не обратили никакого внимания. «Сейчас им совсем не до этого», — крутились обрывки воспоминаний в его голове, а вокруг стояла непроглядная тьма. «Ничего не вижу. И тело не ощущаю. Я мертв?» — спрашивал он сам себя. А в это время воспоминания продолжали выплывать откуда-то из небытия. Сбоку мелькнула тень, и один из бойцов тут же обрушил туда длинную очередь из ПК, выбив бетонную крошку из угла здания. С той стороны сразу же саданули на подавление из нескольких стволов. Противник и его возможности бойцам были хорошо знакомы, поэтому отстрелявшись, пулеметчик мгновенно нырнул в заброшенный внедорожник. По кузову авто простучала пара прицельных очередей на фоне шквального огня, но бойца они не задели. Остальным тоже относительно повезло. Никого не зацепило, но было понятно, что их четверку зажимают в кольцо. А когда стихла стрельба, город снова наполнился звуками ливня. «Фил!» В наушниках пулеметчиков полголоса прозвучали слова командира. «Ставлю помехи, а ты ныряешь в подъезд, что у тебя за спиной. Тебе два шага до него». Это бывшая общага. Там планировка коридорная. Выйдешь с правого торца здания и влепишь им во фланг. Принял. Достав из-под сумка непривычного вида гранату, командир выдернул чеку и бросил ее в сторону своего пулеметчика. Никакого взрыва или хлопка не было. Только близлежащие дома зарило вспышка наподобие молнии. Вскочив на ноги, пулеметчик в два прыжка достиг подъезда с покосившимися дверями и скрылся в глубине здания. Эх... «Жаль, что вспышка своими помехами всего на пару минут от их электроники укрывает. Умела бы она ее выжигать к чертям?» «Размечтался. Радуйся, что у нее радиус действия под сотку. Укрыться с гарантией можно». С другого конца улицы длинной очередью застучал пулемет, и вслед за этим командир рванул еще одну вспышку. «Пошли, пошли, пошли!» Раздался в наушниках голос Фила, перебиваемый гулом вновь начавшейся перестрелки. Оставшиеся трое бойцов одновременно вскочили и устремились к окну. Но пауза была недолгой. Скрывающийся среди темных улиц противник тут же открыл огонь. Однако этой небольшой заминки все же хватило, чтобы тройка нырнула в общагу и выскочила с обратной стороны здания. «Фил, отходи!» «Принят!» Фразу оборвал характерным хлопком гранатометный выстрел и взрыв, озаривший улицу. «Фил!» Запросил в рацию боец с большим рюкзаком за спиной. В ответ тишина. «Бегом!» Уже на ходу раздалась команда. Дворы и узкие темные улицы петляли, словно лабиринт. Тройка корвалась прочь из города к точке эвакуации, но противник шел по пятам. Раздавались короткие очереди. Спецы тут же огрызались в ответ. Очередное здание на пути собирались обойти, но с правого фланга ударил пулемет, а слева оказался тупик с глухой стеной. Укрываясь от обстрела за обломками строительных конструкций и брошенной техники, спецы ввалились в незнакомое здание через главный вход. «Так», — продолжил командир, — «проблемы у нас. Маус, ты со мной. Готовь последние дымы. У меня еще две вспышки для подствольника и одна ручная. Времени мало. Эти скоро на штурм пойдут». «Сейчас все сделаем», — отозвался перебинтованный солдат, меняя в своем подствольнике осколочный выстрел на дымовой. «Каскад!» — обратился командир к бойцу с рюкзаком. «Доставь образцы. Ты уходишь, мы прикрываем». «Спорить бессмысленно. Только благодаря захваченным образцам можно сравняться по военной мощи с теми, кому сейчас проигрывали по всем статьям». «Начали!» Зашипели дымы, клубы которого озарили вспышки. Застрекотали автоматы Мауса и командира, нащупывая противника. «Дымы, сука! Не видно ни хера! Стреляют!» Как же тяжело это на себе тащить. Дальше открытая местность. Как же я это ненавижу. Ладно, хоть дымы со вспышками прикрывают. Уже не как голый. Мощный взрыв за спиной, выбивший останки стекол в здании, заставил обернуться. Этаж, с которого вели огонь, командир с Маусом, полыхал огнем. «Братишки!» «На не сейчас!» «Вперед! Вперед! Вперед!» До более знакомый хлопок с крыши здания по левую руку, и дымный след перечеркнул пространство впереди. Взрывом выбило землю из-под ног, обжигая все тело. Как же больно. Где я теперь? Не пойму. Походу, все. Отбегался. После такого точно не выживает. А теперь сконцентрируйся на формировании органов зрения. Раздалось откуда-то. Как это? Кто это? а, -а, -а! Как каленым железом в голову ударил свет, сменившийся картинкой. Я под водой, за стеклом. Аквариум? А как я дышу? И что за люди в белом? По другую сторону стекла находилось несколько человек в белых костюмах. Кто-то из них сидел за компьютером, кто-то стоял и наблюдал за ним через стекло, делая какие-то записи у себя в бумагах. Все они что-то говорили друг другу, но слышно ему ничего не было. Медики, как он их обозвал, просто шевелили губами. «Госпиталь, что ли?» Попытка что-то услышать он начал рефлекторно напрягать слух. И от этого на него, как удар кувалды, свалились голоса, громкость которых была такой, будто он находится на рок-концерте. На секунду ему показалось, что он оглох, но уровень звука быстро нормализовался. «Поаккуратнее!» — сказал один из медиков, обращаясь к нему. «Не спеши!» Кто со мной? спросил он в ответ, но своего голоса при этом не услышал. Мы поставим тебя на ноги, как-то туманно ответил ему медик. Повоюешь еще? Как я выжил? Э, -э, -э замялся собеседник. Для тебя это весьма относительное понятие. Это как это? спросил он и опустил взгляд вниз, но вместо своего тела увидел лишь бесформенную биомассу. Ужаснувшись, от увиденного его помутило. Потерпи немного, сейчас будет немного больно, наверное, но это необходимо. Он собирался что-то сказать в ответ, но яркая вспышка, сопровождаемая нестерпимой болью, пронзила его насквозь. За ней еще одна, потом еще. Спустя несколько минут такой процедуры ему хотелось только одного — умереть. Ведь он до сих пор не понимал, что происходит, и расценивал это как предсмертную агонию мозга. Когда череда болезненных вспышек прекратилась, он снова опустил взгляд вниз, где увидел всю ту же бесформенную плоть. Только теперь она начинала принимать очертания. Сначала отделился какой-то отросток с правой стороны, который, достигнув уровня его глаз, начал принимать форму, похожую на руку. Но только мощную, покрытую узлами мышц и заканчивающейся огромной пятерней с когтями жуткого вида. Затем рука переросла в какое-то непонятное сплетение щупалец, но практически сразу вернулась в свой узнаваемый вид. «Разбирайся с возможностями потихоньку!» Наставительным тоном прозвучало в его голове. «Даже мы знаем их лишь приблизительно!» «Что вы со мной сделали?» «Мы дали тебе второй шанс!» Сказал сурового вида вояка в камуфляже, зашедший в помещение. «Не может этого быть! Я умираю! Это все бред в моей голове!» «Нет», — отрезал главный медик. «И чем быстрее ты примешь этот факт, тем быстрее ты стабилизируешь свое состояние». «Моя группа...» «Все?» «Да. На задачу твоя группа выполнила. Образцы тебе удалось сохранить. И теперь ты ощущаешь последствия их применения. Вас пока двое, но со временем вас станет больше. А с такими возможностями мы поставим врага на колени». Прозвучал механический голос из динамика. Полиморфный организм – образец номер два. Кодовое имя – каскад. Осуществляем переход к заключительной стадии формирования.